24 апреля. Киев. Аэропорт Борисполь. Юджин Левинсон. Самолет был готов к взлету. Вылетать предполагалось ночным рейсом, и Левинсон как не пытался поспать под вечер, ему это не удалось. Начали мучить головные боли, температура поднялась уже до 37,5 Пить воду не хотелось совершенно. Даже руки мыть или в душе мыться было крайне неприятно. Юджин принял амоксикла в таблетках, а также ибупрофен. И примерно через полчаса почувствовал себя лучше, а головную боль начало отпускать. Ученый не сильно переживал по поводу своего состояния, чего он только не успел за время своей практики нахватать. Да и сегодняшний инцидент, пусть и не особо приятен, но до критических последствий точно не доведет. В самолете рядом с Юджином сел смуглый мужчина, очень дорого одетый и всем своим внешним видом напоминающий серьезного бизнесмена или топ-менеджера крупной и богатой компании. Мужчина вежливо поздоровался, Левинсон устало кивнул в ответ. Общаться не особо хотелось, но и сон не шел. Радовало, что в салоне темно. Свет еще с вечера слепил и очень раздражал. Через некоторое время попутчику надоело просто так сидеть, хотелось себя чем-нибудь занять, и он обратился к Юджину. «Вы ведь не местный, я сразу заметил. В Европу летите?» «Через Европу, скажем так. Во Франкфурте пересадка и дальше домой». «А куда дальше, если не секрет?» – спросил новый знакомый, пытаясь вывести собеседника на разговор. «В Нью-Йорк». Коротко ответил Левинсон. Сначала хотелось от попутчика отмахнуться, но чем-то этот жизнерадостный мужчина за 40, своим внешним видом напоминающий испанца или итальянца, его заинтересовал. «А, Нью-Йорк, я так и знал, вы американец!» – обрадовался собеседник. «В Киев обычно американцы прилетают по двум причинам – либо по бизнесу, либо по военным вопросам. Какая сейчас идет кампания против русских, вы сами догадываетесь. Но на военного, пусть даже консультанта, вы не похожи, поэтому предположу, что занимаетесь бизнесом». «Вы очень проницательны». Левинсон посмотрел на собеседника – «Да, меня зовут Кристиан Перес, я из Аргентины». Представил сообщительный знакомый и протянул визитку, на которой было написано, помимо имени и контактов, что Кристиан является ведущим проектным менеджером в компании Air A for Аргентинские удобрения, догадался Юджин. «Они самые. Вы в этом рынке работаете?» «Нет, сэр. Работаю я совершенно в другом рынке, но слово, созвучное английскому, да и альфа-код Аргентины, это было несложно. Левинсон протянул своему новому знакомому визитку, на которой было написано «Юджин Левинсон, коммерческий директор», а в левом верхнем углу был изображен логотип «Vortex Pharmaceuticals». Конечно же, ни в каком «Вортекс» он не работал и даже понятия не имел, где находится офис компании, но тем, кому предназначалась эта визитка, об этом было знать обязательно. Фармацевтика. Очень интересно. Крайне перспективное направление. И в мире вообще, и в Восточной Европе в частности. В Украине, России и ряде других стран фармрынок каждый год растет чуть ли не на четверть. Правильную профессию вы себе выбрали, дорогой Юджин, вне всяких сомнений А чем вы конкретно занимаетесь? Я вывожу на рынок в Восточной Европе биологически активные добавки к пище Витамины, гиалурон и все такое «Не особо интересно, поверьте, так что в детали вдаваться не буду, с вашего позволения», ответил Левинсон и махнул рукой, всем своим видом показывая пренебрежение к теме, чтобы собеседник не начал расспрашивать о тех вещах, которые Юджин не знал. «Ну, я так спросил просто, понимаете, с чем вы работаете? Кто знает, чем мы могли бы быть друг другу полезны в перспективе? Ну, все ясно», раскусил общительного собеседника Левинсон. Очевидно, очередной коллекционер контактов, думающий, где бы состыковать пару человек за комиссию или с кем бы по-быстрому провернуть небольшое дельце. В целом Юджин достаточно позитивно относился к подобного рода персонажам. Коммуникабельный, хитрый, голова работает, поставленных задач добивается всегда и везде, интересная личность. Больше всего он не любил серую посредственность. Тех, кто не вникает в глубины вопросов, которыми занимается, судит о вещах, в которых не понимает, выносит свое ценное личное мнение и при этом не слушает контраргументы. Проще говоря, подавляющую часть обывателей. Самообладая незаурядными интеллектуальными способностями и талантами, Юджин глубоко оценил специалистов или таких же талантливых людей, как и он сам, чем бы они ни занимались, и старался не общаться с теми, кто не мог ему что-то дать в части опыта и знаний. А что до господина Переза, Левинсон был уверен на 90%, что Кристиан, как минимум, хороший специалист в своем деле, и уж точно на все сто, что тот еще аферист и пройдоха. И эти качества почему-то очень импонировали. «Кто знает, может быть всякое. Тем более из того, что я увидел в вашей визитке, ясно, что вы в достаточно близком секторе, хоть и не очень». «А что привело вас в такие дали? Все-таки где Киев и где Аргентина? Вы откуда, кстати?» «Ломас де Самора», — гордо ответил аргентинец. «А, Буэнос-Айрес», — вяло улыбнулся Юджин. «И что вы здесь делаете?» «Я решал вопросы поставок азотных удобрений из Украины ко мне на родину. Сейчас сложная политическая ситуация, и нужно быть готовым, ну, вы знаете, да и очередь стоит». «Самые крупные в мире производители удобрений – это как раз Китай и Россия, и нам, специалистам агросектора, так или иначе приходится ездить и договариваться». «А почему именно в Киев, а не в Москву или Пекин, например?» «Ну, вы знаете...» «Осторожно, – ответил Перес. «Аргентина очень зависима от США, и мы бы не хотели обострять наши отношения из-за сделок с Россией и Китаем, потому как могут быть проблемы». При этом люди должны что-то есть, а без удобрений получить хороший урожай даже в нашем климате та еще задача. Фермерам обязательно нужно иметь определенные запасы под рукой, и при этом не очень дорогие, потому как иначе стоимость продовольствия вырастет, ну и мне приходится решать вопросы поставок по обменяемым ценам. А, -а, а, закивал Левинсон: Вы здесь используете фирму прокладку, которая закупает удобрения в России, тащит товарными составами на Украину. «И, дайте догадаюсь, перепродает от своего лица как производитель с отгрузкой из порта Одессы». «Ну, почти. Вы очень догадливы, что есть, то есть». «И вы думаете, никто ничего не знает и не понимает?» «Конечно, все все знают. Кто надо, знает. Ну а что, разве Швейцария в свое время не на этом же поднялась?» «Когда воюющим странам нужно было как-то торговать друг с другом, не раздражая общественность». Что в первую, что во вторую мировую войну. То же самое ведь не так ли? Мир из-за глобализации очень сильно переплетен между собой. Конфликт в одной точке может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям на обратной стороне глобуса. «Ну да, разумно», — согласился Юджин. «Если не возражаете, Кристиан, я пройду». Левинсон встал со своего места, чувствуя, что его опять сильно мутит, и срочно нужно в туалет. Самочувствие ухудшалось, причем довольно быстро, и решительно непонятно было, что нужно делать – пить антибиотики или что-то иное. Да и таблеток с собой было два блистера всего. Аптечку ученый по понятным причинам с собой постоянно не таскал. В туалете он провел почти полчаса. Сел, прислонился головой к холодной стенке, закрыл глаза, борясь с тошнотой. Юджин был раздосадован тем, что обстоятельства сложились так «неудачно». Сначала этот укус, потом срочный отзыв в США, притом времени не дали вообще. Воистину, закон Мерфи работает. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. В этом ученый успел убедиться уже неоднократно. Более того, Юджин уже практически был уверен, что до Нью-Йорка он в таком состоянии просто не дотянет. Придется выходить во Франкфурте, сдавать билеты и искать медицинскую помощь. Хорошо, если отпустит быстро и удастся следующим рейсом добраться до Нью-Йорка. Однако был риск не успеть на собрании, и тогда вообще вся идея с перелетом множилась на ноль. Поэтому Левинсон отправил Оливии смс-сообщение, что болен и вероятнее всего этим рейсом в Нью-Йорк не попадет, и попросил пока отчет напрямую не ссылать, так как требовались некие пояснения вышестоящему руководству. Когда идет, тогда идет, неважно. Скорее всего, она увидит СМС, когда самолет будет уже во Франкфурте. А не было, или Левинсон его не чувствовал. По крайней мере, в этом плане состояние улучшилось по сравнению с тем, что было хотя бы даже два часа назад. Он умылся холодной водой и немного пришел в себя. Мутить стало меньше, голова также постепенно переставала кружиться. Выйдя из туалета, Юджин подошел к стюардессе и попросил стаканчик воды. Пить не хотелось совершенно. Даже рот и горло высохли, однако он понимал, что в его состоянии как раз необходимо, пусть даже через силу, обильное питье. Получил воду, отхлебнул половину и пошел на свое место. Протиснулся к сиденью возле окна, сел, прислонился к стеклу и задремал. Сны снились сюрреалистичные и бредовые. И даже тогда у спящего человека было ощущение, что что-то в организме происходит не так. Очнулся Юджин от тряски за плечо. Над ним склонилась стюардесса и обеспокоенный Кристиан. «Господи, Юджин, мы уж подумали, что с вами все совсем плохо», – сказал Перес. «Не могли вас разбудить минут пять, наверное». «Что случилось?» Левинсон осоловело покачал головой, понимая, что головокружение опять его настигает. «Самолет идет на снижение. Пристегнитесь и готовьтесь к посадке», – вежливо попросила стюардесса, указав на ремень. «Хорошо, я... только сейчас, одну минуту. Мне опять нужно в туалет». Юджин попробовал встать и тут же рухнул на пол между рядами. Кто-то из пассажиров позади вскрикнул, люди забеспокоились, половина салона начала выглядывать со своих мест в проход. Стюардесса позвала коллегу, мужчину стюарда, они подняли Левинсона и усадили его назад в кресло. Юджин на миг потерял сознание и приходить в себя стал только, когда оказался в кресле. Стюарт светил ему в глаза тонким фонариком, придерживая рукой за правое плечо. Левинсон, не понимая, что он делает, в этот момент укусил Стюарда за руку. «Укусил больно, до крови». Осознание пришло спустя секунду, но в голове все смешалось и гудело, и Юджин тотчас же забыл об этом. Стюарт одернул руку, шумно вдохнув себя в себя воздух и отошел на полшага назад. «Леся, он меня укусил», – обратился пострадавший к коллеге. «На сумасшедшего вроде не похож. На пьяного тоже… буйный, что ли? Что с вами, вам плохо?», – спросила стюардесса. «Я… приболел… сейчас буду в порядке…» Юджин тяжело дышал и пытался прийти в чувство. Кристиан протянул ему стакан воды. «Вот, выпейте, обычно помогает». Левинсон отхлебнул немного и вернул стаканчик. Его попутчик тоже был изрядно взволнован. Кристиан тоже выпил воды из стаканчика Юджины и отдал пустую тару стюардессе. Он еще не знал, что в воде была зараженная вирусом слюна Левинсона и что ученый был инфицирован глубоко мутировавшим и крайне вирулентным штаммом с очень коротким стационарным периодом изучить который и принять соответствующие меры, пока не представлялось возможным. Прошло слишком мало времени. Левинсон потерял сознание во Франкфурте, когда самолет катился по рулежной дорожке. Бортовая команда заранее вызвала медиков, и врачи с больничной каталкой уже ждали на выходе из рукава. Ученого срочно отвезли в больницу, а в пути Юджин пришел в себя – У него случилась вспышка неконтролируемой агрессии, и он перекусал двоих медиков из реанимационной бригады. В больнице он также попытался укусить несколько человек из медперсонала, однако его быстро спеленали. В процессе борьбы, однако, его слюна попала в рот одному из санитаров и в глаза медсестре. Таким образом, Левинсон успел заразить четверых медиков, которые чуть позже заразят членов своих семей, и так по цепочке «вспышка эпидемии» начнет распространяться по Германии. В немецкой клинике, уже через час после поступления пациента, медики официально констатировали его смерть. Остановилось сердце и умер мозг. Тело ученого было отправлено в морг. Тем временем укушенный Стюарт украинских авиалиний после Франкфурта отправился тем же самолетом в Лондон спустя полтора часа. В это время Кристиан Перес летел в Нью-Йорк на пересадку. По прилету ему стало хуже, картина повторилась уже перед посадкой. Он успел точно так же, как и его попутчику укусить стюардессу и одного из пассажиров в процессе оказания медицинской помощи, а затем несколько человек в Нью-Йоркском аэропорту. Кристиана также отвезли в больницу. Укушенный перезом пассажир после оказания медицинской помощи сделал пересадку и следующим рейсом вылетел в Тихуану. А экипаж, в составе которого была уже зараженная стюардесса, после отдыха повел самолет в Каракас.